Глава девятая Все должно было произойти так, чтобы в это поверили. О Плане не знал никто, кроме самых надежных людей. Даже в конторе я мало кого поставил в курс дела, а за ее пределами об этом знали еще меньше человек. Только шепнул Кириллу, чтобы дед не разволновался, якобы мы проводим милицейскую операцию. Да и брат не выдаст, а дед, кремень, точно никому не скажет. Все должно было выглядеть так, что это организовали они сами, и выглядеть все должно было натурально. Мы стояли далеко в стороне, но жар от горящей машины чувствовался и у нас. «Тридцать пять тонн зелени», — с горечью сказал Женя, качая головой. «На воздух». «Новенький пратик. «Иначе бы нам не поверили», — произнес я. «Ярик, мы твои должники, а насчет остального все будет хорошо». Тот просто кивнул, не говоря ни слова. «Поехали», — я показал на служебную девятку. «Пока они не узнали, будут лезть из всех щелей. Надо обрадовать кое-кого». Чита «75% акций», — повторил Кирьян, когда они прослушали новости о взрыве. «75% и одна акция сверху. Я пересчитаю, предупреждаю сразу». «Знаешь-ка что?» — Антонов пристально посмотрел на него, начиная злиться. «Вот ты не первый, кто на меня хочет наехать. Все вы вечно делаете одно и то же». «Угрожаете, запугиваете. Думаете, что вам все позволено. Но на все это у меня один ответ». «И какой?» «Вот!» Он поднял свой массивный волосатый кулак и сложил пальцы в фигу. Кирьян от неожиданности отшатнулся. «Ты мне... Ты че?» «Да ты...» Ворон вис над столом и со злостью посмотрел на Вишневского. «Завтра утром я приеду, и чтобы ты мне все отдал. В Питере все равно еще не спят. Пусть зарегистрируют фирмочку и мне передадут. А вот этого... А ты...» Он показал на Антонова и оскалил зубы. «Тебе завтра хана, понял? Лучше вали из города, пока можешь». «Не ты первый, кто мне это говорит, и не последний». Кирьян вышел, хлопнув дверью. Вишневский посмотрел на своего телохранителя, но тот уже приготовил успокоительное. «Юра!» — вздохнул Вишневский. «Ты чего натворил?» «А почему ты меня нанял?» — Антонов засмеялся. «Потому что я самый отбитый, и свое никогда не отдам». Да и как-то это все необычно. Неспроста он такое по телефону сказал. «Ждем до завтра, а пока отдай мне своих увольней, а то я точно до утра не доживу». «Завтра я отдам ему все», — простонал Вишневский. «А ты лучше не появляйся, а то и правда завалят». «Ща, кто-то звонит». Антонов поднялся, доставая телефон. «Порешаем все завтра. Чего ты вечно боишься, как твой брат?» Новозаводск. Здание администрации пивзавода. Крюков медленно прошел за свой стол и тяжело плюхнулся в кресло. Сидеть прямо было тяжело. Начинали ныть раны. Но когда ты глава крупной банды, приходится терпеть, иначе сожрут за слабость. «Не чокайся, Ваня», — сказал Крюков, наливая коньяк. «Конечно, Волков нам здорово мешал, но он все же человек достойный. От своего никогда не отступал и за базар отвечал. Но зато теперь понятно, что...» «А ведь не каждый день услышишь, что о тебе говорят на поминках», — произнес я, входя к нему в кабинет. «Ты...» Крюков поднялся, выпучив глаза. «Ты как? Как?» «Как оказался жив, или как вошел к тебе в кабинет?» Я усмехнулся. «Со вторым я помог». Студент засмеялся, поднимаясь мне навстречу. «Как услышал, что там на самом деле случилось? А потом он сам передо мной возник, и хоба! Живой волк!» Кириан звонил, спросил я, становясь серьезнее. Крюков кивнул. Предложил мою долю? Снова кивок. Отлично, как я и думал. Если он предсказуем в одном, то будет предсказуем и в другом. Конечно, я откажусь, торопливо добавил Крюков. Я обратил внимание, что он сказал «откажусь», а не «отказался». Если и оговорочка, то не случайная. Крюков находился в раздумьях, услышав о покушении на меня. Никак не мог решить, стоит продолжать драться или нет, ведь он мог остаться один на один с Кирьяном. Но я знал, что в последние дни он и его люди не сидели сложа руки, просто ждали подходящего момента. «Ты следующий после меня, независимо от условий, которые он предложил». Я уселся в кресло рядом со студентом. А когда Кирьян узнает, что я жив, он будет действовать быстро и жестко, хоть и рискуя. Но вопрос он захочет закрыть окончательно, чего бы это ему ни стоило. А заодно и разберется с тобой. Больше он тянуть и что-то предлагать не будет. Не разберется. Крюков хмыкнул, становясь увереннее. Завтра пресс-конференция. «Вот и я по ним пройдусь, чтобы не расслаблялись». Он и студент переглянулись с довольным видом, будто выступление перед журналистами могло что-то изменить. Но я был в курсе, что они замыслили на самом деле. Просто требовалось их подтолкнуть, чтобы они сами приняли нужное решение. Самое сложное было подготовить все так, чтобы они поверили. Едва я приехал в Новозаводск, сразу направился к Черепу. Не говорил ему напрямую, что я понял про его сотрудничество с Иркутскими, но он и сам мне намекнул, что кое-кто в чите интересуется парнем, который задолжал братве небольшую сумму, и которому я помог ее выплатить. Намек был понятен. Я же тогда выручил Ярика, когда его поставили на счетчик. Узнав об этом, я сразу выделил ему самую лучшую охрану из возможных, отправил к нему Славу и еще пару парней. А то с бандитов станется не только угрожать ему, но и его семье. Но сам Ярик не забыл о том, что случилось с летом, и сам предложил мне помощь. За пару дней до того, как они подошли к нему в Чите, с требованием меня взорвать. Единственное условие, о котором просил Ярик, это чтобы мы охраняли его семью, и этим занялся Слава лично. Жена и дочка были вне опасности, Слава свое дело знал. Он просто перевез их в другое отделение, но тайно, и сам караулил от тех, кто мог им навредить. После этого на Ярика наехали, и он согласился поставить бомбу в мою машину. Они даже передали ему взрывчатку. Оставалось только ее взорвать как можно громче, но чтобы не пострадали посторонние. И так, чтобы о взрыве узнали быстро. А журналисты, которые готовились освещать прибытие губернатора, должны были разнести новость на всю область всего за несколько минут. Все должно было выглядеть правдиво. Лесников и Саватеев, которые проявил гибкость, когда нужно, зафиксировали покушение, заодно рассказав журналистам о цели, а я отправил на воздух свою новенькую машину. Причем тел там не было, но журналистам этого не сказали, а близко их не пустили. Сначала мешала сильный жар, потом приехали милиция и пожарные, которые все отцепили так что пришлось взрывать, ничего не поделать. Но это было нужно, чтобы выглядело достоверно, ведь я же катался только на новеньком Прадо. Было бы странно, если бы Ярик заложил бомбу в мой старый Паджеро или служебную девятку. Кирьян бы заподозрил неладное и вернулся бы в Иркутск, где его достать невозможно. В день покушения мы вели себя так, как обычно. Привычный маршрут, обед и ужин по расписанию. Ничего не должно было показывать, что мы что-то замыслили, если за нами кто-то следил. Поэтому все удалось. И каждый из тех, кого мы обсуждали, поступил именно так, как мы думали. Упрямый Антонов не подвел, обозлив Кирьяна, как мне передал дежуривший в здании Артем. Вишневский о моих планах не знал — но Антонов не должен был позволить собственнику отдать имущество. В конце концов, его и взяли за упрямство, а угроз новый директор не боялся. Ну а утром? Утром все будет понятнее. Остался еще один участник наших планов. Губернатор не приехал. Вместо него было милицейское начальство для расследования взрыва. Но журналисты все равно собрались на конференцию, которую организовали в местном Доме культуры железнодорожника. Им было интересно, что по этому поводу скажет Крюков. «А когда внезапно появился я, вспышки от фотоаппаратов едва меня не ослепили» но я, сохраняя вежливое выражение на лице, выступил с короткой официальной речью, что я не пострадал, а милиция найдет виновных. И потом началось выступление Крюкова. Он сидел прямо за столом, четко произнося свою речь, иногда сверяясь с бумажкой. Ему еще перевязали лоб, хотя на голове ран не было, но от этого его вид был более боевым. Максим Михайлович, — Крюков показал на меня, — как-то метко назвал это время лихими девяностыми. В чем-то он прав. Пока мы проводим большую работу, воротилы преступного бизнеса захватывают промышленные предприятия, уничтожая всех несогласных. При этом он стукнул кулаком по столу и пристально посмотрел в одну из камер, продолжая речь. Их цель — захапать как можно больше, и они не остановятся ни перед чем. Прямо сейчас они начали атаку на честных бизнесменов и политиков, пытаясь помешать открытию столь важного для области комбината. И у них есть контакты во всех сферах власти. Журналисты продолжали снимать крестного отца новозаводского преступного мира, который говорил с таким ражем, будто сам в это верил. А в это время люди Крюкова занимались как раз тем, против чего он выступал прямо сейчас. Тем временем Чита. Кирьян наклонился к своему помощнику, сидевшему с ним сзади на сиденье его Мерседеса. «Короче», — хрипло сказал он, — «позвони нашему другу, пусть упечет Антонова в СИЗО, травку там подкинет или еще чего. Не мне их учить». «Не ФСБшный изолятор?» — переспросил помощник, угрюмый мужик по кличке Фома. «Он может». «Нет, туда нельзя. Там Ремезов за это хозяйство отвечает. Вытащить может». «Надо в обычной мусорской, и маляву смотрящему отправь от моего имени, чтобы этого Антонова встретили, как полагается». Кирьян хмыкнул и постучал ладонью сверху по кулаку. «Пусть будет Антониной». Оба засмеялись. Мерседес медленно ехал по улице Полины Осипенко в сторону офиса холдинга. Скорость потока снижалась, машин вокруг становилось больше, постепенно скапливалась пробка. «Ну что там встали?» — недовольно спросил Кирьяну охранника, сидящего впереди. Сережа, выйди, пробей, сколько мы стоять будем?» Двухметровый бритоголовый шкаф вышел на мороз в одном пиджаке. Кирьян откинулся на мягкую спинку сиденья и посмотрел в запотевшее окно на старое здание института. Что-то рановато для мотоциклистов, заметил Кирьян. Холодно же, или в чите. И только когда мотоцикл поравнялся с окном Мерседеса, Кирьян понял, что сейчас произойдет. Водитель в черном шлеме даже не повернул головы. А вот пассажир, сидящий сзади, приподнял красную спортивную сумку левой рукой, держа правую внутри. Спрятанный в сумке автомат дал две короткие очереди в Кирьяна, потом еще одну контрольную. После этого водитель рванул вперед, пока телохранитель Кирьяна доставал замерзшими руками пистолет. Выстрелить не успел, мотоцикл уехал. Только к вечеру следователь узнал, что угнанную на днях Емаху утопили в проруби на озере Кинон на краю Читы. «Чё?» — Паша-японец чуть не подскочил на сиденье, услышав новость. «Волков живой?» «Ага, жив!» — Бочка закивал, убирая телефон. «Шмель только что по радио услышал. Вместе с Крюковым появился перед журналюгами». «Тачку взорвали, а его внутри и не было. Это... цировка... иницировка... или эра...» «Инсценировка покушения», — Паша вздохнул. «Сапер тот кинул, значит, предупредил Волка. Позвони тогда Вовану и Шмелю, пусть в больницу едут. Что обещали, то и сделаем. А мы работаем дальше, ничего не изменилось». Надо разобраться с этой падлой». Машина остановилась у решетчатых ворот мебельной фабрики и начала сигналить. Сегодня утром вдруг позвонил директор фабрики и в грубой форме сказал, что больше платить не будет. Вот японец и приехал разобраться, что случилось, и проучить его, а то так и другие коммерсанты начнут борзеть. С той стороны ворот показался сторож, недовольно глядя на машину. «Ну что надо?» — спросил он, убирая руки в карманы. «Открывай, уебок, бля!» — японец высунулся в окно. «Тебе что, больше всех надо? Открывай, или! Заметив пистолет в руках сторожа, он замер, хотя понимал, что надо было спрятаться, но не успел ничего сделать и получил пулю. Тело повисло в окне, а второй киллер подбежал с другой стороны и пристрелил бочку двумя выстрелами через боковое стекло. Остался только водитель «Тойоты», который так испугался, что даже не мог пошевелиться. Его не тронули, а он так и сидел на месте, пока не приехала милиция. «Короче, бочка передал, что Паша велел тебе разозлиться». Шмель убрал телефон в карман спортивных штанов с полоской. «Так что идем в палату к дочурке и жене. Раз тот лох не понял по-хорошему, будем делать как обычно». «Может, кого-нибудь из них забрать с собой?» — предложил Ваван равнодушным басом. «Потом поищем их папашу. Пусть посмотрит, как бывает, если нас кинуть. И уже при нем...» Да ты и зверюга, Вован!» — Шмель засмеялся. «Ты...» Оба поднимались по лестнице, зайдя в больницу из черного хода. При этом они смеялись, не боялись никого и ничего. Вован смеялся громче. Он не сразу понял, почему Шмеля вдруг остановился и замолчал. Впереди на лестничной площадке ждал незнакомый парень в черной кожанке с меховым воротником. Снизу поднялись еще двое. Вид у них был очень злой. «А вы к кому?» — ехидным голосом спросил Слава. «Приемные часы с четырех до шести». «Вы че, пацаны?» — шмель поднял руки, начиная бледнеть. «Мы с Пашей японцем». «А я знаю», — тихо сказал Слава и усмехнулся. «Я все про вас знаю, твари». «Андрей Валерьянович!» Молодая рыжая журналистка преградила путь Кравцову, когда он шел на выход, а оператор направил камеру на его лицо. «Что скажете насчет покушения на Игоря Крюкова и Максима Волкова? Игорь Крюков упомянул вас в числе заказчиков». «Это все братва», — решительно сказал Кравцов. «Новозаводская братва, беспринципные отморозки, которые незаконно захватили себе народный комбинат, чтобы выкачивать из него деньги. Они оба создают там свою частную бандитскую армию, а потом захапают себе еще больше. Но я буду отстаивать интересы моих избирателей. Я их не боюсь». «Спасибо, Андрей Валерьянович». Журналистка, рыжая девушка в желтой куртке — Переглянулась с оператором, парнем в красном пуховике и с новомодной стрижкой под «Титаник», как ее называли, и оба приветливо заулыбались, что он высказался для них. Кравцов заулыбался тоже, показывая мелкие кривые зубы. «Вообще, давать комментарии он не собирался. Уже вечер, хотелось ехать домой» но при виде этой молодой парочки, которая так долго ждала его на морозе, не удержался. «Андрей Валерьянович», — девушка уставилась на него преданными глазами. «А как насчет интервью в более частной обстановке? Эксклюзивное интервью только для нас». «Хм...» — Кравцов задумался и оглядел обоих. «А давайте в моем кабинете». «Выскажу все по существу». Он провел их мимо дремавшего охранника. Здание уже пустое, секретарша ушла домой, так что он отпер кабинет своим ключом и вошел туда первым. Но журналистка осталась снаружи, вошел только оператор. Парень с модной прической захлопнул двери и поднял камеру, но не для того, чтобы снимать. Кравцов, парализованный ужасом, смотрел, как парень открыл крышку камеры, которая внутри оказалась пустой, и достал оттуда маленький плоский пистолет. «Вы чего?» — только и спросил он. После двух тихих выстрелов он упал на свой стол, едва не сбросив с него монитор. Киллер проверил, что цель готова, и спокойно вышел в предбанник кабинета. «Извращенец, как и говорили», — сказал оператор. «Зато клюнул. Пошли». Они спокойно вышли на улицу через черный ход, а позже избавились от ярких вещей и париков. Новозаводск. Я вернулся в свой кабинет в конторе и уселся за стол. Не думал, что так вымотаюсь за день. А завтра дел еще больше. Ремезов рвал и металл, но когда он проорался по телефону, случайно сказал, что выяснил в этом беспорядке кое-что важное про нелегальный груз. Правда, потом поправился и снова начал негодовать, что я с ним не согласовал такое. Но я опасался утечки. Объясню ему лично, когда приеду в Читу. Еще же надо объясняться перед местным ВД за машину, ведь они ищут Сапера. Но Ярик был осторожен и не должен был оставить следов. Алиби для него мы подготовили. Сейчас он сидел в комнате отдыха и улыбался, говоря с женой по телефону. Она так и не узнала про людей Паша Японца, которые едва к ней не пришли. Я проверил все и набрал номер. «Узнаешь?» — спросил я, когда там ответили. «Ага, Макс», — с негодованием сказал Антонов. «Ты тут всех чуть не довел до инфаркта. Особенно Вишневского. Он таблетки жрет весь день. Кирьяна ждали, да тот почему-то не приехал. А можно было предупредить?» «Предупредить я не мог, иначе бы не сработало. Передай ему, что завтра приеду в Читу». «Будем думать, как быть дальше. Надо готовиться». «К чему?» «Чтобы такого не повторилось». «Да, согласен», — он вздохнул. «И еще я подмигнул Женьке, который зашел послушать разговор. Ради дела мне пришлось пожертвовать своей машиной. Сами же слышали по новостям». «Придумаем что-нибудь», — услышал я голос Сергея Вишневского, который взял трубку у Антонова. «Но у меня один вопрос насчет комбината, который хотелось бы обсудить. Ты точно знаешь, как справляться с чем-то подобным и дальше? Следующий авторитет на машину уже не клюнет. Обсудим и это, когда приеду».